Глава 35. Ханна почувствовала это сразу, как вошла в здание управления на следующей неделе. Там царила новая атмосфера. В коридорах переговаривались шепотом и обменивались серьезными взглядами. По лестницам в припрыжку сновали сотрудники, а на полу в одном из кабинетов виднелись пустые жестянки из-под и картонки от пиццы, свидетельства чьей-то сверхурочной работы. Когда Ханна вошла в конференц-зал, все уже были на своих местах но сегодня даже Линда выглядела мрачно. Губы ее высохли и растрескались, а тонкая кожа под глазами просвечивала голубым. Она больше не шутила о своем из одеял или о намерении переехать в Эстертуну. Лео сидел молча, держа подушечку снюса в руке. Его худое тело согнулось над столом, взглядом он уставился в пол, а жидкие волосы выглядели давно немытыми и нечесанными. Робан откашлялся. «По причине, которая всем вам без сомнения известна, наблюдение за Берлин Паркин прекращено», — объявил он. «Я считаю это большая ошибка», — сказала Ханна. «Он снова нападет». Робин поднял руку, призывая ее замолчать, но Ханна упрямо продолжила. «Стали бы вы прерывать операцию, если бы нападение ожидалось не в Эстертуне, а в одном из благополучных предместий? если бы болотный убийца распинал представительниц высшего класса, а не несчастных одиноких матерей. «Это не имеет отношения к делу», — отозвался Робан. «Правда? Отлично. Мне все ясно. Кучка распятых женщин из нищего района, переполненного приезжими, конечно, ни в какое сравнение не идет с убийством премьер-министра Швеции». «Достаточно!» — взревел Робан. «С меня достаточно твоих советов». И твоего так называемого профилирования. Мы угробили на это два месяца работы, и больше я не могу тратить время. К тому же Хансу Хольмеру с командой нужны парни на подмогу. Ханс Хольмер, начальник полицейского управления Стокгольма, вот уже неделю как взял наличный контроль расследование убийства Уулафа Пальме. Точно сказать, при каких обстоятельствах ему это было поручено, не мог никто. Но злые языки поговаривали что Хольмору важнее было регулярно появляться на многочисленных, транслируемых по телевидению пресс-конференциях, нежели собственно руководить расследованием. «Это не обсуждается», — припечатал Робан, и впервые за долгое время встретился взглядом с Ханной. Ханна долго смотрела на него испытующим взглядом. Ей показалось, что в загорелых чертах Робана проглядывало некое довольство. Ханне вспомнилась дискуссия, которую несколько недель назад вызвали представленные ею выводы, когда Ханне заявила, что преступник мог ощущать себя оскорбленным своими жертвами. Ханне тогда отметила хорошо замаскированное сомнение в голосе Робана. «Но если кто-то не хочет идти на свидание, разве такой мелочи достаточно для убийства?» «Ты тоже чувствуешь себя оскорбленным, подумала Ханна, оскорбленным и униженным моим отказом». «Можешь прийти завтра и забрать свои вещи», — продолжал Робан, кивая в сторону Ханны. «Впоследствии, я полагаю, нам больше не понадобится твоям». Он взял театральную паузу и возвел глаза к потолку. «Твоя так называемая помощь», — заключил он. «Все ясно», — ответила Ханна. «Отлично». В помещении повисла тишина. Робан прокашлялся. «Ты разыскал этого фон Бергхофлиндера?» Задал Робан вопрос, обращаясь к Лео. «Да, вообще-то я с ним вчера беседовал. Он работал в службе государственной безопасности. В сороковые это была предшественница СЕПО, Служба государственной безопасности Швеции. Он хорошо помнит события в болоте, но утверждает, что никогда не подозревался в убийстве и даже не был допрошен, и не помнит разговоры ни с каким Фагербергом». «Странно», — сказал Робан. «Где он сейчас живет и сколько ему лет?» 76 проживает в небольшой квартире на площади Юрхольм. Но, и сейчас это особенно актуально, вырос он в Эстертунской усадьбе. В Эстертунской усадьбе? Робин подался вперед всем телом. Да, в бывшей дворянской усадьбе, которая была экспроприирована, когда в конце 50-х строился центр Эстертуны. Земля определенно принадлежала фон Бергхоф Линдерам. Им до сих пор принадлежат там обширные угодья. Они десятилетиями ссорятся с коммуной, требуя прекратить эксплуатацию эстертунских угодий. «Это может быть просто совпадением», — сказала Линда. «Я не люблю совпадения», — огрызнулся Робан. «Но 76 лет. Боже мой, вряд ли он может иметь отношение к двум последним убийствам. И даже если он замешан в убийстве в Кларе, срок давности давным-давно вышел». Робан немного помолчал. «Вчера мне звонил Фагерберг», — неожиданно произнес он. «Чего он хотел?» — спросил Лео. Он сказал, что много размышлял, что он пришел к выводу, что болотный убийца рассматривает себя как некий светоч совести, призванный наказать беспутных женщин. Поэтому он считает, что нам следует сосредоточить поиски на религиозных кругах. Лео фыркнул. «Ты спросил, что он забыл около Берлин-Паркин?» Робан кивнул. Он подтвердил, что был там. «Сказал...» Робан взял короткую паузу, почесал голову и продолжил. «Что боялся?» «Мол, болотный убийца поселился у него в голове». По выражению лица Лео было сложно что-либо понять. Робин продолжал. «Потом я спросил, почему в материалах дела отсутствовала информация о том, что Брит Мари приходилась дочерью полицейской сестре, которая обнаружила первую жертву убийства в Кларе». «И что он ответил?» — спросил Лео что не посчитал этот факт достойным упоминания, что не видел возможной связи между преступлениями. Но лично мне кажется, что он просто не хотел лишиться инспектора, потому что если бы этот факт был предан огласке, она больше не смогла бы работать над делом». «Но и гнилой старикашка», — прокомментировала Линда. «Опустим это», — оборвал ее Робан. Он глубоко вздохнул и потянулся к стопке документов, лежавшей на столе пролистал несколько и покачал головой. «Это звонки на горячую линию?» догадался Лео. Робин кивнул. «Всякая ерунда, если честно. Но мы должны проверить все. Линда, одна дама из центральной Стертуны утверждает, что ее сосед себя подозрительно ведет, Включает по ночам громкую музыку и иногда носит какую-то грабительскую шапочку. Можешь съездить поговорить со старухой?» «Конечно», — отозвалась Линда, принимая из рук Робана листок с адресом. Я займусь этим завтра. Сегодня я записана к врачу. Робан кивнул и перевел взгляд на Лео. Один из торговцев рассказал, что какой-то Вольво-амазон часто видели на центральной площади Эстертуны. Возьмешься за это? Лео взял листок, но отрицательно замотал головой. Ты сейчас серьезно? Если да, то нас ждет провал. Каковы шансы, что через 12 лет преступник будет ездить на той же самой машине? Если в 70-х это вообще был он? Робан положил ручку на стол и принялся массировать виски обеими руками. «Заткнись», — усталым голосом произнёс он. «Вместо того, чтобы сидеть и жаловаться, хоть один раз займись чем-то полезным, чёрт тебя возьми». На выходе из конференц-зала Лео поймал Ханны за руку. Глянув через плечо на Робана, который стоял у окна к ним спиной, засунув руки глубоко в карманы, Лео потянул её в сторону. «Как ты?» — спросил он. «Нормально». Он скользнул взглядом по ее фигуре и медленно покачал головой. «Тебе не стоило принимать это на свой счет. Он бывает редкостной задницей. Он такое проделывает уже не в первый раз». «Робан?» Лео заглянул в глаза Ханны и крепко взял ее за плечи. «Ты отлично поработала, Ханна, понимаешь?» «Угу. Ты не заслужила подобного отношения». Ханна не успела ответить, как к ним подошла Линда. «Я довезу тебя до дома», — сказала она. «Это лишнее. Успокойся, мне все равно нужно к врачу в Ердит, Это по дороге». Взглянув на Лео, Ханна подняла на прощание руку и пошла прочь. Он смотрел ей вслед, пока они с Линдой не пропали из виду. Едва они оказались на тесной лестничной клетке, Линда принялась брониться. «Что, черт побери, он о себе думает?» — бормотала она. «Так бесцеремонно вышвырнуть тебя, чертов в членосос!» Ханна ничего не ответила. Когда они сели в машину и отъехали от здания управления, Линда метнула в сторону Ханны быстрый взгляд. «С тобой все хорошо?» «Само собой», — автоматически отозвалась Ханна. «То, что только что произошло в полицейском управлении, было наименьшее из ее проблем». «А с тобой?» — спросила Ханна. «Я имею в виду, ты ведь собралась к врачу». Линда улыбнулась. «На все сто, нужно только проверить интимные запчасти». Ханна замялась. Она не могла объяснить, почему не рассказала Линде о предательстве Увы. Возможно, ей было стыдно признаться, что он до сих пор не принял решения. Если честно, заговорила Ханна, дела у меня неважные. Нужно было вмазать ему по морде, немедленно отозвалась Линда, кивая самой себе и угрюмо глядя на Ханну. Нет, тихо сказала Ханна. Дело не в робоне, это все Увы». Твой муж? Он и его его терапевт. У них была интрижка, и теперь она ждет ребенка. Линда резко затормозила позади какой-то фуры, и вихляя спешно перестроилась в другой ряд. «Дьявол!» — выругалась она. Ханы, почему ты молчала?» Ханна глядела на машины, которые, извивающимся потоком, стремились в сумерках к деловому центру. «Ям...» «Он тебя не заслуживает!» — горячо перебила ее Линда. «Я надеюсь, ты его выставила?» «Нет, но...» «Шутишь? Почему нет?» «Потому что... ему негде...» «Об этом ему стоило подумать, прежде чем он во все это ввязался», Обровала Линда энергично сигнале ветхому автобусу «Тойота» с разбитым задним фонарем. Потом она сделала глубокий вдох, потянулась вперед и убавила мощность вентилятора. Линда накрыла своей ладонью руку Ханны, ее прикосновение было теплым и мягким. Против воли Ханна почувствовала, как глазам подступают слезы. Эй, сказала Линда, можешь пожить у нас, если хочешь. У нас тесновато 36 квадратов, но ты можешь оставаться, сколько пожелаешь. Ханна молчала. Подумай об этом, продолжала Линда. И звони когда угодно. Даже посреди ночи, если нужно. Договорились? Договорились, ответила Ханна. Ощущая жгучий стыд от того, какую щедрость и сочувствие проявила к ней Линда. А сделала бы Ханны то же самое для нее. Когда Ханна пришла домой, увы, уже был там. В гостиной потрескивал в камине огонь, а из динамиков лились звуки джаза. Из кухни доносились ароматы розмарина и чеснока, а на мойке стояла полупустая бутылка кьянти. Рядом с ней лежал штопор, на острие которого все еще сидела пробка, словно колбаска для гриля, насаженная на шампур. Увы подошел к ней. Он был одет в один из своих пуловеров. Лохматый свитер горчичного цвета, который, как было известно Ханне, Увы получил в подарок на Рождество от своей матери много лет назад и который Ханне давно порывалась выбросить. «Привет», — сказал он, неловко обнимая Ханне. «Привет». Она сбилась с толку, как частенько бывало в последнее время просто не успевала вписаться в очередной поворот. «А что сегодня? День объятий?» Но прежде чем Ханна успела что-нибудь сказать, Увы взял ее куртку и повесил на плечики. Они прошли в кухню. Увы надел рукавицы и вытащил из духовки стейк из баранины, а затем выложил его на блюдо, остывать. Когда сок капал на горячий противень, тот шкварчал и шипел. Фред завилял хвостом и уселся возле мойки, не сводя преданных глаз с блюда со стейком. «Я подумал, что нам стоит поговорить», — сказал Уве. «Ясно», — отозвалась Ханна, глядя на уродливую вмятину в стене. «Вина?» «Да, спасибо». Он взял бутылку и плеснул в бокал темно-красной жидкости, потом поставил его перед Ханной, а сам устроился на стуле напротив. «Эвелин не собирается оставлять ребенка», — заявил он, и его лицо сморщилось словно от боли. Глаза увлажнились, а нижняя губа задрожала. Вот как. Ува помолчал пару мгновений и снова заговорил. «Мы можем попробовать начать все заново, любимая моя Ханне». Он протянул к ней руку, и она непроизвольно взяла ее. Его ладонь так тепло и знакомо покоилась в ее руках. Сухая шершавая кожа, выступающие костяшки пальцев, Все это было такое родное, что Хана не могла бы сказать, где кончается она и начинается он. «Мне так жаль», — продолжал Увы, и Хана решила, вот оно, раскаяние. Однако Увы продолжил свою речь со слезами в голосе. «Я не понимаю. Она же сказала, что хочет сохранить ребенка. Я сам этого не хотел, но постепенно стал привыкать к этой мысли». Сердце Ханны куда-то упало. Он в самом деле сидит здесь и плачет из-за того, что любовница не желает рожать его ребенка, когда сам он сотню раз говорил Ханне, что вообще не хочет иметь детей. Он оплакивает своего нерожденного ублюдка и в то же самое время уговаривает ее начать все заново. «Мне было так плохо», — продолжал он, громко всхлипывая. «Так ужасно плохо». Тебе не понять, как все это для меня непросто. Сначала эта беда с папой, теперь история с Эвелин. Господи, я не знаю, как выбраться из этого и жить дальше. А я знаю, думала Ханны. я буду жить дальше и буду жить с тобой, потому что так ведь поступают женщины, верно? Ты считаешь, мне было легко? Спросила она вслух и выпустила его ладонь, думая над словами Линды что увы, ее не заслуживал. Ува зарылся лицом в ладони и снова начал всхлипывать. «Знаю, знаю, я вел себя как идиот, но я не виноват в этом, такой уж я есть. Когда я рос, отца не было рядом, и меня воспитывала гиперопекающая мать. Мне сложно выстраивать границы, ты же знаешь. Но я люблю тебя, Ханне. Я всегда любил тебя». «Почему же тогда ты трахался с Эвелин?» Увы, задрожал, но так и остался сидеть, закрыв лицо руками. На мгновение Ханна ощутила, как сладость триумфа разливается в ее жилах. Она была жестока сейчас и знала это. Все, что она сейчас чувствовала, пьянящее удовлетворение, которое, подобно алкоголю, овладевало ее телом. И, подобно алкоголю, это чувство заставляло желать повторения, желать большего. Ханна устремила взгляд мимо Увы в гостиную, где на стене висели жемчужная мексиканская маска и южноафриканский кисет, как напоминание о предательстве Увы. Теперь Ханна знала, что нужно делать. Она должна сказать, что ей необходимо все обдумать. Должна заставить его пережить ту же неопределенность, какую пережила она. Он должен узнать, что значит не спать ночами, глядя в темноте на летящие мимо окна снежинки терзаться от неведения, придет ли она домой или предпочтет провести ночь где-то в другом месте. Она дала ему все, чего он просил, преподнесла саму себя на серебряном блюде, прямо как дурацкий стейк, который сейчас застывал у нее за спиной. Она не стала матерью, она покорно поддерживала общение с его изысканными друзьями, ходила на концерты, которые не хотела слушать и терпела его бесконечный треп о своем отце. Ей в самом деле стоило послать его на все четыре стороны. Увы выпрямился и вытер слезы с лица. «Красавица моя, Ханна!» — невнятно пробормотал он. В это мгновение Ханна поняла, что ее внешность — проклятие, потому что она возбуждает в мужчинах вожделение, о котором Ханна не просила и отвечать за которое не могла. Так чего на самом деле хотел Лувы и чего хотел Робан? «Человека Ханны? Или только тело Ханны?» Она взглянула на Уве. Щеки мокрые от слез, лицо искажено болью, волосы завиваются на висках. А глаза? Глаза умоляют ее точно так же, как глаза их пса, который сидит и нервно подергивает хвостом, переводя взгляд с хозяев на стейк и обратно. «Хорошая моя!» — жалобно проговорил Уве. Но Ханна не нашла в себе сил простить и идти дальше, и не хотела искать, если уж на то пошло. «Не знаю», — проговорила она, — «я и в самом деле не знаю, есть ли у меня желание продолжать. Я собираюсь поехать в страну Басков, погостить у Мии, и я хочу, чтобы ты подыскал себе другое жилье за это время».